27 февраля 1945 года 15 часов 00 минут миллер спрятал донесение в папку и поднял трубку телефона миллер слушает товарища миллера приветствует товарищ шелленберг пошутил начальник политической разведки или вас больше устраивает обращение мистер меня больше всего устраивает обращение мюллер сказал шергестапо категорично скромно и со вкусом я слушаю вас дружище шелленберг прикрыл трубку телефона ладонью и посмотрел на штирлица тот сказал да и сразу в лоб а то он уйдет как лис дружище сказал шелленберг ко мне пришел штирлиц вы может быть помните его да тем более Он в определенной растерянности. Либо за ним следят преступники, а он живет в лесу один, либо ему на хвост сели ваши люди. Вы не помогли бы разобраться в этом деле?» «Какой марки его автомобиль?» «Какой марки ваш автомобиль?» Снова закрыв трубку ладонью, спросил Шелленберг. «Хорих». «Не закрывайте вы ладонью трубку», — сказал Мюллер. «Пусть возьмет трубку Штирлиц». «Вы что, всевидящий?» — спросил Шелленберг. Штирлиц взял трубку и сказал, «Хайль Гитлер». «Добрый день, дружище», — ответил Мюллер. «Номерной знак вашей машины. Случаем не ВКР 821?» «Именно так, обер «Где они сели к вам на хвост? На Курфюрстендам?» «Нет, на Фридрихштрассе». «Оторвались вы от них на Ветераненштрассе?» «Так точно». Мюллер засмеялся. «Я им головы посворачиваю». Тоже мне работа. Не волнуйтесь, Штирлиц. За вами шли не преступники Живите спокойно в своем лесу. Это были наши люди. Они водят хорьх, похожий на ваш. Одного южноамериканца. Продолжайте жить, как жили. Но если мне, по чечаяния, спутав вас снова с южноамериканцем, донесут, что вы посещаете цыгой на Келлер, на Кудам, я покрывать вас не стану на келлер цыганский подвал, маленький кабак, куда было запрещено ходить военным и членам партии. «А если мне надо там бывать по делам работы?» — спросил Штирлиц. «Все равно», — усмехнулся Мюллер. «Если хотите назначать встречи своим людям в клааках, лучше ходите в Мехико». Это был хитрый кабак Мюллера. В нем работала контрразведка. Штирлиц знал это от Шелленберга. Тот, конечно, не имел права говорить об этом. Был издан специальный циркуляр, запрещавший посещать Мехико-бар членам партии и военным. Поэтому наивные говоруны считали там себя в полнейшей безопасности, не предполагая, что столик прослушивается гестапо. «Тогда спасибо», — ответил Штирлиц. «Если вы мне даете санкцию, я буду назначать встреч моим людям именно в Мехико. Но если меня возьмут за жабры, Я приду к вам за помощью. Приходите. Всегда буду рад видеть вас. Хайль Гитлер. Штирлиц вернулся к себе со смешанным чувством. Он, в общем-то, поверил Мюллеру, потому что тот играл в открытую, но не слишком ли в открытую. Чувство меры — вопрос вопросов любой работы. В разведке особенно. Порой даже чрезмерная подозрительность казалась Штирлицу менее безопасной, чем избыточная откровенность. Мюллеру «Совершенно секретно» напечатано в одном экземпляре. Сегодня в 19.42 объект вызвал служебную машину ВКН-441. Объект попросил шофера отвезти его к остановке метро Миттельплац. Здесь он вышел из машины. Попытка обнаружить объект на других станциях оказалась безуспешной. Вернер. Мюллер спрятал это донесение в свою потрепанную папку, где лежали наиболее секретные и важные дела, и снова вернулся к изучению материалов по Штирлицу. Он отметил красным карандашом то место, где сообщалось, что все свободное время объект любит проводить в музеях, назначая там свидание своим агентам.